Выходя из кинотеатра, мы зашли в бар, где выпили джина. Ты видел его секретаршу? Как ее зовут? Эмми Мисс Перл? Я не ожидал такого вопроса. Послушай, малютка, не хочешь ли сменить пластинку? Тебе не незачем ревновать меня к ним. Прости, Фрэнки, я просто откровенно говорила с тобой. Ну что ж, если это все, что ты хочешь мне сказать... Можешь успокоиться? Мне понадобилось три джина, чтобы снова вернуть себе хорошее настроение. Но каждый раз, когда мы заходили в другой бар, я чувствовал, что Зарк неотступно следит за мной. А что, если мы немного поедим, Фрэнки? Я очень голодна. Хорошая мысль. А куда пойдем? Я знаю местечко неподалеку отсюда. Хозяин — один из моих друзей. Ты хочешь сказать, что мы получим блюдо, которого нет в меню? конечно, он даст нам бифштексы. И она не солгала. Нам подали замечательный бифштекс. Я давно не ел таких. Мы взяли также устриц и бутылку хорошего вина. Я чувствовал себя в прекрасной форме. Нетта забавлялась вовсю. Она перечисляла все то, что собиралась купить, и строила планы нашего житья в Нью-Йорке. Вдруг я перестал слышать, что она мне говорила, а окаменев на своем стуле с куском бифштекса на вилке. В зал вошла Эмми Перл. На ней, как всегда, была шляпка с пером и кроличье манто. Ее сопровождал маленький толстый мужчина в черном пиджаке и полосатых брюках. Он был сложен так же, как и Эмми, и походил на нее как брат. — Что с тобой, Фрэнки? — Ничего. — Ты позеленел? — Помолчи. Эмми и ее братец устроились за столиком метров метрах в пятнадцати от нашего. Я сидел к ним спиной, но мог видеть ее в зеркале. Нетта сидела напротив них. — Фрэнки, дорогой, оставь меня в покое, слышишь? Это небольшая внезапная усталость. Она скоро пройдет, если ты будешь продолжать есть и оставишь меня в покое. «Выпей коньяк, Фрэнки». «О, Боже, да закройся же!» Эмми осматривалась кругом, в то время как ее брат делал заказ. Она повернулась в нашу сторону и посмотрела на Нетту. Выражение бесконечного удивления появилось на ее лице, и я почувствовал, как струйки пота потекли по моему затылку и по шее. Если она узнает в Нетте девушку, с которой Зарок якобы удрал, я попаду в скверное положение. Нетта схватила проходившего мимо официанта за рукав. «Двойной коньяк, пожалуйста, и побыстрей». «Я не хочу». «Но, дорогой, на тебя страшно смотреть». У официанта, вероятно, было такое же впечатление, потому что он немедленно появился с заказанным коньяком. Я проглотил его одним махом и у меня было ощущение, что выпил воду. — Уйдем отсюда. Я знал, очень опасно трогаться с места, но безумно боялся, что Эмми подойдет к нам. У нее по-прежнему был удивленный вид, но теперь ее внимание сосредоточилось на тарелке. — Официант, счет! — Что-нибудь не так, мистер? — Ничего, но я неважно себя чувствую. Он протянул мне счет, и я расплатился. Мне нужно было только встать и выйти. Я взял Нетту под руку и направился к двери. Мне казалось, что за нами наблюдали. Я подыхал от желания оглянуться, но не позволил себе этого. Я был ненормальный, что воспользовался фотографией Нетты. Ведь она работала моделью, и ее можно было узнать по многим журналам. На улице в темноте меня обуяла такая паника, что я чуть не лишился сознания. «Фрэнк, что с тобой, наконец? Оставишь ты меня в покое или нет?» Я начал думать о том, что мужчины всегда попадаются на таких вещах. Может, Эмми не узнала Нетту? Я попытался вспомнить фотографию. Нетта там была голая, и ее волосы падали на плечи. Она очень часто меняла свои прически. В этот вечер на ней был берет, и волосы были высоко подняты над головой. Возможно, я зря испугался. Впервые после убийства я видел Зарака во сне. Мы играли в шахматы, сидя на крыше колодца при свете луны. На нем было его ужасное пальто, мокрое от дождя. Лицо исчезло под повязкой, и было страшно смотреть на него при бледном свете луны. Мне стало страшно, и я проснулся весь в поту и что-то крича. Зажегся свет, и Нетта обняла меня. «Фрэнки, дорогой, что с тобой?» Я упал обратно на подушку, весь мокрый от пот. Я видел во сне кошмар. «Погаси свет. Мне не надо было пить это вино». Тебе ничего не нужно? Погаси свет. Она послушалась и прижалась ко мне. Я был очень доволен, почувствовав ее теплое тело. Ты казался таким напуганным, Фрэнки. Ты уверен, что у тебя все нормально? Ну, Но сказал же тебе, что видел страшный сон. Успи, мой дорогой. В моих объятиях тебе не будут сниться кошмары. Но я не закрывал глаз боясь снова заснуть. Я медленно поднимался на третий этаж. Я знал, что не должен был идти к ней, знал, что делаю огромную глупость, но убийство всегда влечет за собой ошибки такого рода, и я уже сделал их столько, что одной больше или меньше не имеет значения. К тому же я вынужден повидать Эмми. Необходимо было только выведать, узнала ли она Нетту, Не смогу спокойно существовать, пока не выясню этого. Я уже окончательно решил, как поступить мне в дальнейшем. Если у меня возникнет хоть малейшее подозрение, обрубаю концы, удеру с Нэттой, забрав ее сбережения. И мы будем далеко, прежде чем Эмми оповестит полицию. Я не услышал стука пишущей машинки, когда вошел в коридор. Интересно, там ли она? Ожидая телефонного звонка от Зарыка, Потной рукой взялся за ручку двери, повернул ее и толкнул. Она была там, сидя перед радиатором, смотрела в окно. На ней было кроличье манто, и ее маленькие ноги болтались в нескольких сантиметрах от пола. Письменный стол, пыльный и ветхий, был пуст. Пишущая машинка в футляре. «Современное предпринимательство вымерло». Нет больше работы, некому больше писать писем, нет звонков, нет ничего. Она повернулась и посмотрела на меня. «Итак, верная, всегда на посту. Вы хорошо себя чувствуете?» Я внимательно смотрел на нее. На ее жирном лице ничего нельзя было прочесть. Я сделал шаг в комнату и закрыл дверь. Мне страшно хотелось расправиться с ней. На этом этаже находилось лишь еще одно бюро, и то в другом конце коридора. Я мог бы убить Эмми и оставить здесь. Ее, возможно, обнаружили бы через несколько недель, но мужество покидало меня при мысли, что придется сжимать эту жирную шею. Вместо того, чтобы броситься на нее и задушить, я смотрел на нее как идиот. Стараясь сыграть более тонко, чем она. Зашел, вспомнив старые добрые времена. Хочу спросить, нет ли новостей. Кстати, не вас я видел вчера вечером вместе с дружком? Весьма возможно. А вы меня не видели? Я ведь вам улыбнулся. Нет, не заметила. Лгала ли она? Это было невозможно. Но я все же надеялся, что она не узнала Нетто. Это был ваш брат? — Занимайтесь своими делами. — Какое очаровательное существо! Разве вы не можете забыть прошлое? Мой взгляд остановился на письменном столе. — Значит, правда? — Что? Несколько дней назад я встретил миссис Зарек. Она мне сказала, что ее муж удрал с другой женщиной. — Не могу поверить. — Это вас не касается. — Может быть. Я сел на край стола и закурил сигарету. — Но, в конце концов, ведь я тут работал, и поэтому интересуюсь, что произошло. Она продолжала сохранять свой невозмутимый вид и ничего не ответила. — Вам не нравится оставаться здесь одной? — На какие средства вы живете? — Он оставил деньги? — Он мне ничего не оставил. А теперь уходите, прошу вас. Вы хотите сказать, что он бросил вас, не оставив никаких средств к существованию? Боже мой! Я не очень удивился, узнав, что Зарок не оставил ни гроша своей жене, но вам! Неожиданно она стала внимательной. А в чем разница? А вы не знаете... Они поссорились перед его отъездом. Я слышал, как они ругались. Зарек обнаружил, что она и не думала ждать ребенка. Поэтому он и уехал. Другая женщина, может быть, даст ему то, что не смогла дать Рита. Эмми отвернулась к окну, но я видел, как она сжала кулаки. «Не ожидаете, что он вернется?» Она молчала. «Надеюсь, Ваша надежда не будет тщетной. Она никак не реагировала. Я сказал миссис Зарок, что, по моему, у него не было ни гроша. В сущности, он был лишь мелким перекупщиком. На этот раз я задел ее за живое. Она резко повернулась, ее маленькие близорукие глазки пылали от злости. Вот тут вы ошибаетесь. Он очень богат. «Скажите? А что вы называете богатым?» «Ведь все относительно. Ну, сколько было у него?» «Это вас не касается». «Да, он был всего лишь жалким перекупщиком, и вы сами знаете это». Она сильно покраснела, и подбородок ее задрожал. «Он богаче, чем вы думаете. А я готов держать пари, что весь его капитал не более двухсот фунтов». «У мистера Зарака более пятидесяти тысяч фунтов, и он обещал мне десять тысяч за те услуги, которые я ему оказывала. Без меня он никогда бы не заработал такого состояния». Она начала задыхаться. «Десять тысяч фунтов! А я не получила ни гроша». «Ну, не нервничайте!» Он не мог покинуть страну с такой суммой. Вы ведь знаете, где его деньги? Почему бы вам ими не воспользоваться? Она горько заплакала, закрыв лицо руками. Он забрал их с собой. Все было в бриллиантах. А теперь убирайтесь». Я уже почти добрался до цели. Еще небольшое усилие, и узнаю, что хочу. Послушайте. Он никогда бы не решился провести бриллианты через таможню. Зарок всего боялся. Он получил бы пятнадцать лет, если бы его поймали. Вы считаете его кретином?» Воскликнула Эмми, вскочив на ноги. В течение многих лет он перевозил бриллианты в Париж в пуговицах своего пальто. Я почувствовал, что побледнел и едва не лишился чувств. Единственная вещь на пальто, которую не проверил — пуговицы. Неожиданно я вспомнил большие роговые пуговицы, два ряда по три — Столько же внутри на подкладке и по четыре на каждом обшлаге. Не глупо, сказал я глухим голосом. Да, он не глуп. А теперь уходите, я не хочу вас больше видеть. Уходите и не возвращайтесь. Хорошо, открыл я дверь. Во всяком случае, желаю удачи, Эмми. У меня такое чувство, что вы нуждаетесь в этом. Я оставил ее на стуле с носовым платком у лица, вошел в бар и выпил двойной виски. Нельзя было терять ни минуты. Мне нужен был крючок и метров тридцать лески, чтобы выудить пальто и, сняв с него пуговицы, пришить к своему Потом мне надо будет вызвать по телефону такси. В Лондоне я предупрежу Нетту, чтобы она укладывала свой багаж, а сам отправляюсь за билетами на самолет в Нью-Йорк. Это была необыкновенная удача, что Эмми так много сказала мне. Я страшно ругал себя за то, что бросил пальто в колодец, не обследовав пуговицы. Но я смогу выудить его. А вот как быть с Ритой?» Надо выпроводить ее на время из дома. Я решил позвонить Нетте. Это Фрэнк. О, мой дорогой! Дай мне сказать, Нета. Думаю, все в порядке. Хорошенько слушай. Ты хочешь, чтобы исполнились наши планы относительно Нью-Йорка? Займись этим и побыстрее. Если мы сможем улететь послезавтра... «Это будет превосходно. Я хочу, чтобы мы были за океаном в ближайшие дни. Возьми билеты, а ну, потом я отдам тебе за них деньги. Если не будет на самолет, мы поплывем. Во всяком случае, нужно обязательно смыться до субботы». «Фрэнк, надеюсь, ничего не произошло? Я хочу сказать, у тебя все в порядке?» «Не усложняй, это, все идет хорошо». Но ты решаешь так неожиданно, Фрэнк. Хочешь уехать со мной или нет? Ну, конечно, хочу, Фрэнк. Тогда делай то, что я тебе сказал. Я повесил трубку. К Заракам я приехал в три часа. Рита не вышла открыть мне ворота и не показалась, когда я ставил машину в гараж. Моя ошибка. Забыл позвонить ей. Это было более чем достаточно, чтобы привести ее в ярость и возбудить подозрение. Я открыл дверь и вошел в салон. Она лежала на диване, устремив взгляд на огонь с осунувшимся лицом. Я уже спрашивала себя, вернешься ли ты. Не стоит снова ссориться. Я пытался позвонить тебе, но не смог. Это грустно, но когда хочешь воспользоваться телефоном, в Лондоне очень трудно найти свободную кабину. Твое вранье меня не устраивает. Я не лгу, не будь так подозрительно. Я снял пальто, бросил его на спинку стула и сел напротив. Пытался собрать немного денег. Хорошо знаю, что должен был бы позвонить тебе, и очень сожалею, что не сделал этого. — Ты вернулся без гроша? — Приблизительно. — Тип на которого я рассчитывал, отсутствует. Я ждал его до полуночи, поблизости от его дома, сегодня утром снова поехал к нему, но он не возвращался. — Итак, ты вернулся с пустыми руками, так? — Да. — Ты, вероятно, был недостаточно мил с ней, что она не заплатила. — О, закройся! Мы в отчаянном положении, понимаешь? Она мгновенно выпрямилась. «Грязное животное!» Я с удовольствием побил бы ее, но знал, что это не лучший выход из положения. «Послушай, Рита, не устраивай сцен. Знаю, о чем ты думаешь, но ты попала пальцем в небо. Даю тебе слово, что ничего такого не было. Я провел ночь в поисках денег». «Всю ночь?» Проклятие. Если ты не можешь сменить пластинку, я больше ничего не скажу. Она стояла и смотрела на меня, но я выдержал ее взгляд. Если я когда-нибудь узнаю, ты мне уже говорила, что мы будем делать с деньгами? Придется пустить вход билеты по пять фунтов. Ты должен был взять их с собой в Лондон. Ты сошла с ума. Прежде надо быть уверенным, что Эмми не записала их номера. Тогда вынь его из колодца и посмотри, на нем ли бриллианты. Что мешает тебе это сделать? Я должен быть уверен, что не зря выуживаю его. Послушай, Рита, пойди завтра к Эмми. Расскажи ей свою историю. Скажи, что ты без гроша. Спроси ее, что делать, и не оставил ли ей зарык каких-нибудь денег Попробуй ее убедить Может быть, она заговорит? Скажи ей, что ты видела, как он зашивал в свое пальто билеты по пять фунтов И узнай, знает ли она об этом Она долгое время смотрела на меня Хорошо, может быть, это удачная мысль